Нынешнее время. Моя печать вспыхнула одновременно с тем, как одержимые стражники потянулись за пистолетами. «Кварт-эйр!» — выпалила я, выбросив правую руку вперёд. «Косын-дум!» Крохотный комок прозрачного марева, зародившегося на кончиках пальцев, за одну секунду расширился до круглого щита, закрывавшего меня с головы до ног. Звуки выстрелов громом ударили по ушам. Промахнуться с такого расстояния было невозможно, но пули, врезавшись в защитный барьер, осыпались на наземь, обиженно звякая по асфальту. После въевшейся в ноздри могильной гнили запах дыма был даже приятен. Кажется, оба разведили в меня всю обойму. Во всяком случае, кинулись перезаряжать, и, судя по быстрым умелым движениям, навыков одержимые не теряли. Я на миг позволила себе оглянуться — Ребята застыли позади, не зная, что делать. Вдруг поняла, что ищу взглядом Сида, готового меня защитить, и подавила в зародыше странную, обиженную, совершенно неуместную сейчас растерянность от осознания, что он не пришёл. «В мобиль, быстро!» Вновь повернувшись к стражникам, я стала отступать спиной назад. «Меня прикрывать не надо!» Концентрация. «Не думать о Сиде, не думать о ногах». Не думать о том, что в любой момент тело могут прошить сразу 5-6 пуль. Думать только о барьере. Ощущать, как твоя сила перетекает в прозрачную стену. Контролировать её количество. Отдавать не меньше, чем нужно. Можно даже больше. Ведь нет нужды делать это долго. Стражники шли за мной. И чернота их взглядов пиявками впивалась в моё лицо. Снова грохот выстрелов. Щит возмущённо вибрировал, но держался, отползая назад вместе со мной. Со стороны казалось, наверное, что меня закрывает огромный кусок стекла. Я подошла к французику в тот момент, когда стражники вновь кинулись перезаряжать оружие. А вот мозгов у твари, видимо, было не очень много. Иначе она не допустила бы, чтобы у одержимых уже во второй раз одновременно кончились патроны. Мысленно помолившись богам на удачу, я сжала ладонь в кулак, оставив распрямлённым лишь указательный палец. Когда щит мигнул и исчез, направила палец на недругов, словно дуло револьвера. Проклятием Гефеса на тренировках в колледже мы раскидывались щедро. Да только одно дело вырубить однокурсника, который рухнет на заботливо подстеленный мат под присмотром мастера, который тут же приведёт его в чувство а выстрелить в настоящего противника, в настоящем бою... «Дархадас Орхим!» До ушей донеслись характерные щелчки, с каким встают на место заряженные магазины. Но с кончика моего слегка дрожавшего пальца уже сорвались темными пулями крохотные сгустки мрака. Магам не требовалось оружия, чтобы стрелять. И промахнуться с такого расстояния было невозможно даже для колдуньи-недоучки вроде меня. Мои проклятия попали врагам в грудь. Полыхнуло холодное чёрное пламя, и каждого отбросило ярда на 3 Я вложила в заряды куда больше силы, чем на тренировках. Стражники упали спиной на асфальт, да ещё проехались немного по пустой дороге. Обычный противник уже вырубился бы, но на примере Гвена и её семьи я убедилась, что магия для твари — незначительная помеха так что я торопливо запрыгнула в мобиль через заднюю дверцу, которую ребята предусмотрительно оставили открытой. Эш тут же надавил на педаль, и французик, взвизгнув, сорвался с места. Когда я обернулась, стражники снова были на ногах. Они стояли под фонарём, пока в доме напротив кладбища всё так же мирно сияли окна и быстро обращались маленькими фигурками на пустой улице, оставшейся за задним стеклом. И когда Эш завернул за угол, я запоздала ощутила, как колотится сердце, глухим молоточком отбивая стремительный ритм по ребрам, как холодные и трясущиеся руки, и как разливается под кожей пугающий пьяный азарт, торжество победителя, ударившее в голову не хуже шампанского. Справилась. Смогла. Защитилась. В настоящем бою. И брата защитила в какой-то веке, как и положено старшей. «Ну вот», — неловко выдохнула я, повернувшись к Питеру и Роксейн. Они сидели рядышком, отделённые от меня грязной лопатой, с боевым крещением меня. К моему удивлению, те, молча, не сговариваясь, зааплодировали.